Он посмотрел на арсенал, на полу кабины, и подивился тому, что он действительно планировал налет командос на волчью бригаду Моргана. Несколько командос. Старый добрый Джек Сойер, король странствующих посудомоек, и его сумасшедший помощник Ричард. — Не рехнулся ли я? — подумал Джек. — Видимо, да. Это было то, чего от него больше всего хотели. А было много всего, слишком много. Чертовски много. Его били. Волк был убит. Они уничтожили школу Ричарда и значительную часть разума Ричарда. И, насколько он знал, Морганслоуд снова был в Нью-Хэмшире и изводил его мать. Рехнулся или нет, время расплаты пришло. Жек нагнулся и взял в руки один из заряженных узи. Запах соли становился сильнее. В течение коротких утренних часов Джек немного поспал, прислонившись к рычагу, переключающему передач. Он, вероятно, не чувствовал бы себя так комфортно, если бы знал, что это устройство, кое-кто называет, рукояткой мертвеца. Когда пришел рассвет, его разбудил Ричард. Там что-то впереди. Прежде чем посмотреть вперед, Джек бросил взгляд на Ричарда. Он надеялся, что Ричард будет лучше выглядеть в дневном свете. Но даже косметика «Зари» не смогла скрыть того факта, что Ричард болен. Краски нового дня изменили основной оттенок его лица от серого к желтому и ничего более. — Эй, поезд! Здравствуй, большой чертов поезд! Этот крик был гортанным, мало отличающимся от звериного рева. Джек посмотрел вперед. Они приближались к узкой маленькой коробке здания. Снаружи караульного помещения был волк, но все сходство с волком Джека заканчивалось сверкающими оранжевыми глазами. Голова этого волка выглядела отвратительно сплющенной, словно большая рука скосила закругление черепа сверху. Лицо выступало над сдвинутой назад челюстью, Подобно булыжнику, даже присутствие удивленной радости на этом лице не могло скрыть дремучей злобной тупости. Свиные хвостики шерсти свисали с его щек. Шрам в форме буквы «Х» украшал лоб. На волке было надето что-то вроде формы наемника или то, что, по его мнению, должно было быть формой наемника. Мешковатые зеленые штаны выпущены поверх черных ботинок, но носки ботинок были срезаны, и оттуда высовывались волосатые пальцы с длинными когтями. — Поезд! — наполовину пролаял, наполовину прорычал он, когда локомотив приблизился к нему на 50 ярдов. Он начал подпрыгивать, мрачно ухмыляясь. Он хрустил пальцами, как Кэт Кэллоуэй. Пена стекала с его челюстей отвратительными клочьями. «Поезд! Поезд! Чертов поезд прямо здесь и сейчас!» Его рот раскрылся в большой и тревожной ухмылке, открывая ряд сломанных желтых клыков. «Вы, ребята, что-то рано? Окей, окей!» «Джек, что это?» — спросил Ричард. Его рука в панике сжимала плечо Джека, хотя голос Ричарда был довольно ровным. Это волк, один из волков Моргана. — Так, Джек, ты произнес его имя. — Идиот! Но не было времени думать об этом сейчас. Они проезжали мимо караульного помещения, и волк явно собирался запрыгнуть на поезд. Он неуклюже скакал в пыли, обрезанные ботинки стучали, у него был нож на кожаном ремне, повязанном поперек голой груди, наподобие патронташа, но ружья не было. Джек переключил Узи на одиночный огонь. «Морган? Кто этот Морган?» «Который Морган?» «Не сейчас», — сказал Жек. Его внимание сконцентрировалось на одной точке — волке. Он выдавил большую, неестественную улыбку, держа узи внизу так, чтобы автомата не было видно. «Поезд Андерса. Все, черт, хорошо! Здесь и сейчас!» Какая-то скоба отскочила от локомотива, дико ухмыляясь, смахивая пену с подбородка волк, схватил ее и продолжил преследование. «Эй, где старик? Волк! Где?» Джек поднял Узи и послал пулю прямо в его левый глаз. Яркий оранжевый свет погас, словно свеча, задутая сильным порывом ветра. Волк сбился с шага, как будто споткнувшись, и тяжело рухнул в пыль. «Джек!» — развернул его Ричард — Его лицо выглядело почти таким же диким, как лицо волка, но ужаса нерадости сказал его. — Ты имел в виду моего отца? Он замешан в этом? — Ричард, ты веришь мне? — Да, но... — Тогда потом. — Потом. Сейчас не время. — Но... — Возьми автомат. — Джек! — Ричард, возьми автомат. Ричард наклонился и поднял один из узи. — Ненавижу оружие, — сказал он снова. Да, я знаю, я тоже от него не в восторге. Ричи, но пришло время расплаты. Теперь рельсы приближались к высокой стене форта. Из-за нее доносились взвизги и крики, команды, ритмичные хлопки, каблуки ботинок выстукивали, по голой земле четкие ритмы. Были еще и другие, более трудно узнаваемые звуки, но все они смутно вызвали в голове у Джека словосочетание «военное учение». Пространство между караульным помещением И приближающимся чистоколом было примерно в полмили шириной, и, учитывая происходящее за стеной Джек, сомневался, что кто-нибудь услышал одиночный выстрел. Поезд был на электрической тяге и шел почти бесшумно. Преимущество внезапности по-прежнему было на их стороне. Рельсы исчезали за закрытыми двустворчатыми воротами в стене форта. Джек видел полоски дневного света между грубо сбитыми бревнами. «Джек, лучше притормози». Они были теперь в ста пятидесяти ярдах от ворот. Из-за них ревущие голоса скандировали «Саундхоф! Ханту! Хрифо! Саундхоф!» Джек снова подумал о полулюдях из острова доктора Мора Уэлса и содрогнулся. — Ни в коем случае, дружок, мы прорвемся через ворота. У тебя еще есть время помолиться. — Джек, ты рехнулся. — Я знаю. Сто ярдов, батареи гудели. С треском из них вылетела синяя искра. Голая земля проплывала мимо них по обеим сторонам. «Никаких колосев здесь», — подумал Джек. «Если бы Ноэл Коурт написал пьесу о Моргане Слоуте, он назвал бы ее «Гибельный дух». Джек, а если этот проклятый маленький поезд сойдет с рельсов?» «Да, он может, я думаю», — сказал Джек. «А если он прорвется через ворота, а за ними рельсы просто кончатся?» «Это будет довольно неприятно. 50 ярдов». «Джек, ты действительно сошел с ума». — Согласен. Сними свой автомат с предохранителя. Ричард щелкнул предохранителем. Удары, мычания, топот ног, скрип кожи, крики, нечеловеческий смеющийся крик, заставивший Ричарда съежиться. И вдруг Джек увидел ясное выражение на лице Ричарда, что заставило Джека с гордостью улыбнуться. — Он со мной. Старина рациональный Ричард — это или нет? Он действительно со мной двадцать пять ярдов рев визги команды и тягучий крик рептилии гру от которого у джека волосы встали дыбом если мы выберемся из этой переделки сказал джек я куплю тебе чилли в дэри куин да катись ты! — крикнул Ричард и что было удивительно засмеялся в тот же момент, Нездоровый желтый оттенок стал исчезать с его лица. Пять ярдов, обшитые досками столбы, составлявшие ворота, выглядели прочными. Да, очень прочными, и Джек вдруг подумал о том, что совершает чудовищную ошибку. «Ложись, дружок!» Не Неназываемый поезд ударился о ворота форта и сорвал их.